Глава 15. Когда не все желания совпадают с действительностью. Очередная катастрофа. Пожар возник в результате возгорания Торфа. Жители города срочно эвакуируют работники МЧС. Сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу, чтобы избежать жертв. И сейчас у границ Клепиковского района образовалась многокилометровая пробка. Наша съемочная группа продолжает следить за событиями, а мы переходим к другим новостям. Вчера в аэропорте Внуково органами правопорядка был задержан опасный преступник. По данным, полученным от следствия, подозреваемый открыл огонь прямо посреди белого дня. Кому предназначалась пуля, так и остается загадкой. Беспорядки, вспыхнувшие в аэропорту, продолжаются. Причиной послужили внезапно отложенные вылеты во всех направлениях. Администрация все еще отказывается делать заявления по этому поводу. Тем не менее, по нашим сведениям, авиаперелеты остановлены не только на территории Российской Федерации, но и по всему миру. Толпы недовольных пассажиров и сорванные отпуска. Однако люди так и не получили ответов. Кто-то переключил канал, прервав новостной выпуск музыкальным шоу. Я продолжал лежать с закрытыми глазами, а на моей груди мерно сопела Вика. Не знаю, когда она ко мне пришла, видимо, я так крепко спал, что даже не почувствовал. Странная она, как и все ее поступки. Ведь мы даже ни разу не целовались, как она уже вдруг спит рядом. «Я не против, а судя по тому, как часто забило сердце, когда ощутил на груди ее горячее дыхание, мне оно даже приятно». «Значит, торфяники виноваты?» — тихо спросил я. «Так сказали», — прозвучал в полумраке голос Кристины. «Есенин, как?» — задал я очередной вопрос. «Спит», — в своей манере ответила девушка. «А ты?» «А я не сплю». «Я не об этом». «Я поняла. Нормально все». «Ясно». Вика зашевелилась, открыла глаза и сонно улыбнулась, бросив на меня мимолетный взгляд. «Который час?» Первым делом спросила она. «Половина второго ночи», — ответила Кристина. «Серый как там?» Повторила она мой недавний вопрос. «Нормально, спит», — отозвалась девушка, не сводя взгляда с экрана. «Вот чё ты вечно такая?» Тут же подцепила ее Вика. «Какая?» Тем не менее спокойно отреагировала та. «Да как будто тебе все похую!» Продолжила докапываться Шиза. «Значит, о метеоритах ни слова?» Я поспешил перевести разговор со скользкой темы. «Нет, полная тишина». С удовольствием согласилась на это Кристина. «Как будто специально замалчивают». «Я даже в интернете информации практически не нахожу. Как только что-то появляется, буквально пять минут и уже пусто». «Зачем они это делают?» — подключилась к разговору Вика, хотя изначально сменой темы была не очень довольна. «Наверное, чтобы избежать паники?» — пожала плечами та. «Скорее уж, вооруженного восстания!» — усмехнулась Вика. «Если об этом узнают, я думаю, правительство свергнут в первый же день». «Вот и я ответила на свой же вопрос», — согласился с ее доводами я. «В целом ты права, так и будет, ведь количество мест ограничено, убежище рассчитано, дай бог, на миллион человек». «Кто это был? Там, в аэропорту и на дороге?» — внезапно спросила Кристина. «И почему тебя постоянно преследуют?» Я немного помолчал, затем тяжело вздохнул и рассказал все с самого начала от знакомства с Максом и до момента, когда второй раз приехал в Клепики. Заодно намекнул, что даже в бункере вряд ли смогу избежать возмездия со стороны Голована. Насчет братьев я был не уверен, слишком уж они тупы, да и не факт, что теперь для них отыщется место в списках. Смирнова больше нет, а сами по себе они никакой ценности не представляют. «Голованов — это тот самый, которому принадлежат поезда и корабли?» для чего-то уточнила Кристина. «Он самый», — кивнул я. «Баталин работает с его людьми», — продолжила та, но я все еще не понимал, к чему она клонит. «Они нелегально ввозят машины через Владивосток, ну и про наркоту с оружием не забывают». «И что нам это дает?» — спросил я. «Мы могли бы его подставить?» — пожала она плечами. «Слить информацию в полицию, например, или ФСБ», Я знаю, когда ожидается следующая поставка и на каком судне она находится. Даже могу сказать, где именно прячут наркотики». «Ты не понимаешь всех масштабов его связей», — покачал я головой. «Золотова пристрелила Смирнова прямо посреди белого дня в торговом центре, полном людей, и после этого спокойно вышла на улицу. У них полная неприкосновенность, понимаешь?» «Своей информацией ты подставишь баталина и людей, что работают на судне, а голован так и продолжит жить, словно ничего не произошло. В таком случае тебе остается только убить его». Она произнесла это таким тоном, будто речь шла о мухе или таракане. «Ага, сейчас вот пойду и убью. Ха, что может быть проще?» всплеснул я руками. «Ты хоть понимаешь, о ком мы говорим?» «Да даже если мне удастся подобраться, в конце концов он человек, а я не умею убивать людей. Посмотри на меня, разве я похож на убийцу?» «Тебе и не нужно этого делать». Также не меня интонация, ответила та. «Для этого есть специально обученные люди, а у тебя полно денег. Предлагаешь поискать их в интернете?» — усмехнулся я. «Может, еще на Авито в категории услуги заглянуть?» «Послушай». Взгляд девушки вдруг сделался холодным, как и голос. «Хочешь ты этого или нет, но выбор у тебя не особо большой. Можешь убить его или подохнуть сам. Чем быстрее до тебя дойдет, тем лучше». Я это понимаю. Все время я продолжал смотреть прямо в ее холодные глаза. Просто никогда раньше этого не делал. Миру пришел конец. Старые правила больше не действуют. Флегматично пожала плечами та. «Нам всем скоро придется учиться жить заново. И то, что я тебе сейчас предлагаю, скорее всего, станет нормой на долгие годы. Ты обладаешь знаниями, финансами и можешь действовать на опережение. Но нет, вместо этого сидишь и ноешь, как сопливая баба. Кажется, я уже начинаю жалеть, что выбрала вашу сторону». Вика, которая с открытым ртом слушала наш диалог, хотела было возмутиться, но я остановил. Накрыл ее руку своей, и этого оказалось достаточно. «Какие есть варианты?» — сухо поинтересовался я. «Ты мне скажи». Не меняясь в лице, переспросила Кристина. «Судя по всему, ты знаешь об этом человеке гораздо больше». «Можно попробовать дать ему поймать меня?» Выдал я самое очевидное решение. «На его месте я бы мстил лично, лицом к лицу». «Это будет отличный шанс, чтобы убить его при помощи силы». «А ты уверен, что справишься?» Слегка поморщилась та. «На его стороне опыт. Да и, судя по твоему рассказу, даже Макс умел гораздо больше, чем ты». «Но это ему не помогло, разве нет?» Уверенно заявил я. «Можно подловить его возле дома или офиса. Заставить свернуть машину на встречную полосу. В крайнем случае, с моста сбросить». Уверен, что служба безопасности не вычислит нас раньше. Снова вкрутила противоречие Кристина, и Вика наконец не выдержала. Да ты достала, Крис! Высказала она мои мысли. То будь мужиком иди и всех убей, а то у тебя ничего не получится. Я призываю подумать, как следует и подходить к делу тщательно. Самоуверенно ухмыльнулась та. Хотите знать, как бы поступила я? Ну давай, почему нет? Снова вместо меня ответила Вика. «У нас в стране демократия!» «Найми частного детектива. Пусть в течение пары дней выяснит все, что сможет». Тут же последовал дельный совет. «Собери информацию, и уже на ее основе можно составить более или менее действенный план. Но, честно говоря, идея сдаться пока самая лучшая. Главное — быть на 100% уверенным, что ты сможешь». «Я смогу». Не знаю, почему, но я действительно был уверен в собственных силах. «Я знаю», — в тон мне кивнула Кристина. «Именно по этой причине мы здесь. Мы тебе поверили, как, впрочем, и в тебя. Начинаю же думать, как охотник, потому что у жертвы есть только один путь». «Спасибо», — искренне поблагодарил девушку я. «На здоровье», — ответила та и снова обратила свой взор к телевизору. Я откинулся на спинку дивана и силой провел ладонями по лицу, снял очки и размял переносицу. «Она права. Я веду себя как дичь, которую загоняют, и рано или поздно бежать будет больше некуда. Если не смогу переломить ситуацию в свою пользу, тогда какой от меня прок? В грядущем мире не будет места слабакам, только жесткие беспринципные твари смогут в нем выжить» такие, как Золотова или тот же Голаван. А значит, и я должен измениться, стать таким, как они. Да, это непросто, однако необходимо. Так, ладно, что мы имеем? Пистолет, что остался от двух идиотов, аномальную способность и деньги. Есть еще три союзника и, надеюсь, верных. Не густо, но все же это больше, чем у меня было пару дней назад. И как мне все это разыграть? «Стоп! У меня же еще артефакт отца, который может стать отличной приманкой!» «Хотя нет, пусть остается за козырь в рукаве или послужит входным билетом в убежище для всей нашей компании, естественно!» «Я сдамся!» — озвучил я свое решение. «Ты больной?» — Вика отреагировала ровно так, как и ожидалось. «Не слушай эту двинутую суку!» Шис, это решение не сиюминутное!» Попытался я объяснить свою позицию. «Ты пойми, других вариантов у нас нет. Если не решить этот вопрос здесь и сейчас, он рано или поздно все равно нас нагонит, а последствия могут стать гораздо серьезнее». «Да тебя убьют, кретин!» прокричала та. «С тобой даже разговаривать никто не будет!» «Будут, если вы сделаете, как я скажу», покачал я головой. «У нас есть козырь». Пришлось даже продемонстрировать артефакт, чтобы она поняла, о чем речь. «Если он будет у вас, меня не тронут». «Он прав». Не глядя в нашу сторону, кивнула затылком Кристина. «Заткнись!» — рявкнула на нее Вика. «Почему ты все время лезешь, куда тебя не просят?» «Вик, она здесь ни при чем», — попытался я угомонить девушку. «Это мое решение. Я смогу, просто верь мне». Че? «Ты кино, что ли, пересмотрел?» Шиза даже и не подумала отступать. «Какие нахер верь мне? Это жизнь, здесь все по-другому. Он тебя просто пристрелит и все, а затем найдет нас и тоже грохнет, заберет твою херобору и на этом все закончится!» «А ты оптимистка», — усмехнулась Кристина. «Повзрослей уже, девочка. Твой мужчина принял решение, и твоя задача — поддержать его и помочь, а не устраивать истерики». «Ты что лезешь опять, а? Я не с тобой разговариваю!» В очередной раз огрызнулась та. «Смотри вон свою муть!» «Вы чего опять не поделили?» В дверях появился сонный Есенин. Орете, блин, как эти!» «Этот придурок решил сдаться!» Моментально вложила меня Шиза. Есенин, в отличие от нее, истерить не стал. Спокойно доковылял до кресла, уселся и уложил ногу на журнальный стол. Вид у него был крайне задумчивый, и это забрало на себя все внимание, словно от его решения будет зависеть дальнейшее развитие событий. «Может сработать», — изрек он, видимо, прикинув шансы. «Блядь, еще один!» — ударила ладонями по коленям Вика. «Сер, ну ты чего, а? Его же убьют, а затем и нас тоже!» Оставшись в меньшинстве, девушка уже чуть не плакала. «Значит, нам придется его подстраховать?» Пожал плечами тот. «Нужно подготовиться и сделать так, чтобы все прошло на наших условиях». «Боюсь, так не получится», — покачал я головой. «Не те силы задействованы, чтобы мы могли диктовать свои правила». «Нет», — повернулась к нам Кристина. «Все вполне реально, но для этого придется вернуться в клепики. Сколько денег ты сможешь достать?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Нужно видеть детализацию по счетам, но миллионов шесть прямо сегодня, думаю, вполне реально. Этого будет достаточно», — кивнула она. «В случае чего можем преподнести как предоплату. Вызывай машину, возвращаемся домой». «Там пожар, никого не пускают». — кивнул я в сторону телевизора. «Разберемся», — загадочно улыбнулась Кристина. «Может, посвятишь нас в свои планы?» — задала резонный вопрос Вика. «Я уж думала, ты никогда не спросишь», — ухмыльнулась та. «Нам поможет Баталин». «Нет», — тут же пошел на попятную Есенин. «Это хороший вариант», — пожала плечами девушка. «Я сказал нет» строго повторил Сергей. «С этим ублюдком нельзя иметь общих дел». «Зато так мы сможем разыграть свою партию». Перебил бесполезный спор я. «Кристина права, Баталин поможет. Если предложить ему денег, он все обставит, как нам нужно». «Есть один нюанс», — покачала головой Кристина. «Ему придется все рассказать. Я имею в виду о конце света. Иначе он ни за что не придаст партнера». «Здесь вопрос перспективы на будущее, и нам необходимо, чтобы он поверил, иначе ничего не получится». «Если ты пойдешь к нему, можешь больше не возвращаться», — ледяным тоном заявил Есенин. «Сереж, все изменилось», — сказала Кристина, глядя ему прямо в глаза. «Я свой выбор сделала, когда уехала с тобой. Больше я его не боюсь, и моя жизнь от него не зависит». Я понимаю тебя, но сейчас эта ревность необоснована. Я твоя и ничья больше, и давай уже закроем эту тему. Значит, мы пойдем к нему все вместе. Немного успокоившись, выдвинул условие тот. «Само собой, это даже не обсуждается!» Вставила свое слово Вика. «Нельзя исключать вариант, что в итоге он захочет пойти с нами?» Подкинула очередной вопрос для дискуссии Кристина. Это, скорее всего, тоже придется обещать». «Это уже слишком», — покачал головой Есенин. «Сам пусть выкручивается». «Постой», — перебил его я. «Думаю, это хорошая идея. Нам пригодится грубая сила». «Ты не сможешь управлять этой силой», — возмутился Сергей. «Он неадекватный и не привык подчиняться». «Посмотрим», — самоуверенно заявил я. В крайнем случае, убьем его. «Ты вообще себя слышишь, убийца мля?» Толкнула меня в плечо Шиза. еще пять минут назад ты даже говорить о таких вещах не мог, а сейчас собираешься валить всех направо и налево?» Кристина права. Жизнь больше не имеет ценности. Упрямо поджал губы я. «Или мы, или нас. Других вариантов нет. Не знаю, как вы, а я подыхать не собираюсь. Хотим мы этого или нет?» Но через себя и принципы отныне придется переступать. Мы объездили чуть ли не сотню банкоматов, прежде чем удалось обналичить все 6 миллионов, которые были доступны на сутки. Это я, конечно, сильно преувеличиваю, однако на всю операцию ушло почти 4 часа. Сейчас эта сумма лежала в обыкновенном мусорном пакете черного цвета, который вытянули прямо из урны возле одного из банков. Довольно символично получилось. Доброе утро! Поприветствовал водитель дорожного инспектора на посту, что расположился на трассе почти у самых клепиков. Лейтенант Ефимов! представился тот и козырнул. Проезд закрыт, там пожар, огонь практически на самой трассе. Приказано разворачивать всех! ⁇⁇.⁇⁇⁇⁇⁇ Понял командир, спасибо! ⁇ вежливо улыбнулся тот и поднял стекло. Ну, вы сами все слышали. Дальше я не поеду. Дальше и не нужно. Ответил за всех я и расплатился пятитысячной купюрой. «Спасибо». «Обращайтесь!» Дружелюбно улыбнулся он, и мы выбрались из машины. А Кристина тут же поднесла трубку к уху. «Алло, Батл, Задала она риторический вопрос. «Мы на беленьком. Дело есть на шесть лимонов». «Ха-ха-ха! Да, почти. Деревянных, естественно. Я серьезно. Нет, по телефону не могу». «Поняла, ждем». Девушка отключила вызов. «Сейчас подъедет». «Не нравится мне все это». Уже в который раз определила свою позицию Шиза. «Все получится». Успокоил ее я и взял за руку. Девушка сразу улыбнулась и на мгновение приложилась щекой к моему плечу. Нет, все же странные у нас отношения, если они, конечно, есть, и я себе ничего не нафантазировал, как обычно. Хотя вроде бы ведем себя так, словно мы действительно пара, но ведь все еще ни разу не поцеловались. Может, стоит сделать это прямо сейчас? Нет, ну, как-то тупо получится. К тому же при всех... А если я ошибаюсь? Да я же от стыда сгорю. Шиза ветер ржать начнет. Хрен ее поймешь, вдруг в ее понимании так френдзона выглядит. «Боже, о чем я вообще думаю? Мне, может, жить осталось пару часов, а все мысли вокруг сисек. Нужно сосредоточиться на деле». Примерно через 20 минут, завывая сиреной, со стороны клепиков вылетела красная пожарная машина с надписью «МЧС» на борту. Само собой, что вой спецсигнала привлек себе внимание. Но когда она замерла возле нас, рты невольно начали открываться. «Ну, че встали?» Опустив стекло, рявкнул пожарный с пассажирского сиденья. «Шустрее давайте! Шевелите копытами! Нам еще воды залить нужно! Там пацаны ждут!» «Вы слышали?» Пожала плечами Кристина и первая полезла в высокий салон. Как только дверь за нами захлопнулась, водитель тут же вдавил педаль газа и, несмотря на вес и габариты, техника резво взяла со старта, даже приятно в сиденье вдавила. В два этапа с воем сирен пожарка развернулась, и вскоре мы беспрепятственно промчались мимо экипажа ГИБДД. Через пару километров водитель свернул к озеру, а затем они вместе с напарником покинули салон. Что-то загрохотало, загудело, видимо, нас и в самом деле подобрали по ходу. Однако связи у Баталина действительно серьезны. Хотя о чем это я? Экипаж пожарки состоит из самых обычных людей, Скорее всего, подписались подобрать нас за пару бумажек, и не факт, что с Хабаровском. Минут через десять гул прекратился, снова что-то громыхнуло, стукнуло, и мы рванули дальше. А вскоре нашему взору предстали последствия от падения метеорита. Сердце сжалось, потому как мозг моментально развернул локальное событие до планетарного масштаба. И ведь вскоре такое шоу действительно будет твориться повсюду. То, что не разрушат камни, сгорит, обратится в пепел, потому как некому больше будет бороться с огнем. Даже здесь, на небольшом пятачке, люди не в состоянии победить бушующую стихию. Пламя с гулом поднимается до небес а их и вовсе не видно за густыми клубами дыма, да и дышать практически невозможно, ведь весь кислород пожирает огонь. Несмотря на приличную скорость машины, в салоне моментально стало жарко, а открывать окна значит лишить себя последней капли воздуха. Гул, треск слышались отовсюду, за окнами царил ад. 20 минут, и пожарная машина вырвалась из бушующего по обеим сторонам от дороги пламени, а еще через пару минут свернула вправо на проселок, после чего остановилась совсем. «Станция конечная, петушки!» — сострил бородатой шуткой водитель. «Выходим, если, конечно, нет желания помочь!» «Спасибо, мальчики!» — поблагодарила их Кристина. «Не булькает!» Отмахнулся пассажир, и оба засмеялись. Мы спрыгнули на землю и почти сразу закашлялись от дыма, который словно туман затянул все вокруг. «Эй!» Послышался оклик с другой стороны дороги. «Давайте резче! Дышать уже нечем, мля!» Стоило выйти на трассу, как мы сразу увидели встречающих. Два черных крузака и несколько ребят возле них. Один даже с сигаретой в зубах, будто и так дыма вокруг недостаточно. Мы распределились по машинам и снова отправились неизвестно куда. Клепики явно остались далеко позади, но вопросов никто не задавал. Сами напросились, так что нечего теперь жаловаться, остается только ждать. Надеюсь, мы сможем договориться, иначе... А что иначе? Будем решать проблемы по мере их поступления. Вот и все.